Глава 11. Поездка в родной город Олега не принесла Марине неожидаемого душевного облегчения, ни надежды на скорые, хотя бы минимальные перемены в сложившемся за несколько последних месяцев образе жизни. Их с Андреем брак не просто трещал по швам из-за всей этой истории, он тикал, как часовая бомба, готовая взорваться в любой момент. Поначалу, когда появилась Раиса, все казалось встает на круги своя, но долгого дошувление Андрея не продержалось. Он снова паник, и огонь в его прикрытых цветными линзами глазах продолжал затухать. Не помогали разговоры, перерастающие в итоге в ссоры. Ни ласка, ни игнорирование, ни поддержка. Отношения скатились к обоюдной функции по уходу за Олегом. Привычные ужины по вечерам и прогулки в выходные, долгие беседы о будущем и планировании жизни, канули в лету. Влюбленные друг в друга супруги теперь стали почти как соседи по коммуналке. Физическая близость по-прежнему держала их вместе, но духовное родство самоустранилось. Марина не совсем понимала, какие изменения должны были произойти в ее личной жизни, раздобутя на информацию о родственниках Олега, которые могли взять бремя ухода за ним на себя. Уже теперь, сидя на своем любимом кресле и созерцая городскую набережную, которая раскинулась прямо под окнами их дома, женщина осознала, что попытка была тщетной, ничего бы не изменилось. Совсем. Единственное, что может вернуть ей мужа, это Олег, пришедший в сознание. Марина отлично помнила тот день, когда парень открыл глаза в присутствии Андрея. Сколько радости тогда испытал ее супруг. Воодушевленный произошедшим мужчина, казалось, снова почувствовал вкус жизни. Ненадолго. В себя Олег так и не пришел, снова утащив ее мужа в пучину чувства вины и самобичевания. И жизнь в этой бесконечной печали начинала отталкивать Марину от мужа. Ей не хотелось его видеть таким, каким он теперь представал перед ней каждый день. Только в спящем Андрея она признавала мужчину, которого когда-то полюбила, а теперь не понимала, что ее держит рядом с ним. Возможно, привычка, возможно, секс или что-то иное. Марина гнала негативные мысли прочь изо всех сил, но с каждым новым днем понимала, что ее саму затягивает в эту бездну грусти и чувство вины она ведь могла настоять в тот вечер на своем и не пустить мужа с его молодым другом в стрип-клуб, могла устроить сцену, включить метод шантажа, который практически всегда срабатывал, но нет, сдерживающая, ограничивающая модель поведения в браке всегда притягала ей, хоть и была частью их жизни. именно желание измениться, перестать ограничивать мужа и стало тем зерном, которое прорастало в душе Марины, рождая схожие с Андреем чувства. косвенно она также считалась виноватой во всей этой глупой и одновременно трагичные истории. Всем нужно личное пространство, своя, отдельная от брака жизнь. Так твердят многие инфлюенсеры и прочие мудрые семейные люди. Пояснение. Инфлюенсер. Человек, имеющий обширную и лояльную аудиторию, на которую он оказывает заметное влияние. Вот чем обернулась эта свобода. Некогда счастливый брак теперь повис на волоске. И отойти прочь от этой пропасти мог только Олег. Он стал и причиной разлада, и способом все исправить. Именно так видела ситуацию Марина. Но что может разжигать в парне желание жить, на которое уже приличное время ссылаются врачи, разводя руками? У него ничего и никого нет. Все мертвы. Мать и отец отправились на небеса, когда мальчику было всего три года. Инга Николаевна за обедом рассказала жуткую историю предательства, которую они не пережили. Но их сын чудом остался жив. Хоть история и оставила на нем неизгладимый отпечаток. С выражением «оставила на нем неизгладимый отпечаток» Марина была более чем согласна. Пережив то, что довелось пережить Олегу в столь раннем возрасте, любой мог навсегда закрыться от людей, что парень, очевидно, и сделал, повзрослев. Чем больше девушка узнавала о жизни Олега после трагедии, тем больше проникалась к нему сочувствием. Она поймала себя на мысли, что сама легко могла стать чересчур подозрительной и смотреть на окружающих так, будто ищет в каждом из них сокрытого зверя. Неудивительно, что взгляд парня всегда был настолько пугающим и леденящим. Это взгляд невинной души, преданной одним из самых близких людей. Взгляд, ставящий под сомнение тебя и все человеческое в твоем существе. Только сейчас, в уюте родного дома, потягивая горячий кофе, Марина смогла вновь прокрутить в мыслях рассказ о трагической судьбе родителей Олега. Ольга и Дмитрий вышли из одного детского дома. Олю в пятилетнем возрасте сдала на государственное содержание мать, имевшая проблемы с алкоголем, и по словам Инги Николаевны, это был единственный правильный шаг, не проживший после этого и пара лет женщины. Про отца Ольги никакой информации не нашлось, и мог быть любой из собутыльников ее матери. В свидетельстве о рождении стоял прочерк, а отчество девочки дали по матери. Дмитрию также не удалось познать радости жизни в родной семье. Сразу после родов мать от него отказалась, а про отца никто ничего не знал. Известно, что Дмитрий был родом с Урала, откуда его привезли в пять лет в тот самый детский дом, где он повстречался с Ольгой. Двое так сильно прониклись друг к другу, что им усыновители были только помехой. Несколько раз каждого из них брали в семьи, но возвращали обратно. Однажды их приняли в семью вдвоем. Но и такой расклад не помог ребятам закрепиться вне стен детдома. Шли годы. Ольга с Дмитрием встретили совершеннолетие, сначала она, затем он, и началась их недолгая история счастья. Ребятам повезло с жильем и работой, жизнь, казалось, налаживается. Из-за сиротского прошлого круг их общения был узок, и какое-то время не выходил за пределы выпускников того же детдома. Сообща, ребята давали отпор суровому и беспощадному миру взрослых людей. Именно в стремлении выжить и добиться уверенного положения, Дмитрий сдружился с другом-выпускником их детдома который был на год старше. Они работали в одной организации и часто общались. Неизбежно общее прошлое и много близких тем сделали из молодых ребят настоящих друзей. В те годы было принято шумно отмечать почти любые события и держаться вместе. Поэтому, когда выпал шанс обзавестись дачей, Дмитрий не раздумывая предложил другу взять ее в складчину. Оба к тому времени стали женатыми мужчинами. И на горизонте у Дмитрия маячило отцовство. Перспектива увозить на лето детей подальше от города на свежий воздух грела душу. Но в одиночку они с Ольгой дачу не тянули. Друг инициативу поддержал. И две семьи обзавелись общим домиком в деревне, куда часто приезжали на шашлыки и разбили огород. Если бы Дмитрий только знал, куда его приведет это решение – купить дачу на двоих с другом. Если бы он знал. Но до событий, отнявших у его сына обоих родителей, было еще несколько лет. Семьи, без проблем и конфликтов, соседствовали в дачном домике. У друга Дмитрия родилась дочка, которую по обыкновению сватали в жены Олегу, размышляя, какой будет совместная жизнь их детей. Наперекосяк все пошло, аккурат после неудачного крещения Олега. Казалось бы, что может на крещении пойти не так? Процесс элементарный и быстрый. Но батюшка в начале ритуала повалился замертво. История эта сотрясла всю округу и породила небывалый интерес и внимание горожан к семейству Семеновых. Ольга и Дмитрий стали затворниками на своей даче, избегая людского внимания. Домик их стоял на отшибе полуопустевшей деревеньки и был райским местом для атакуемых кликушами супругов. Инга Николаевна доподлинно не знала, что привело к ссоре Дмитрия с его закадычным другом, который должен был также стать крестным отцом Олегу, но связь их прервалась. Судачили о разных причинах. Кто-то утверждал, что дело в ревности, кто-то, что сына Ольга родила именно от друга, а не от мужа. Другие твердили, что семьи не поделили дачу, которую Дмитрий фактически захватил, перебравшись туда с семьей на ПМЖ, и целый ворох иных причин. В пользу распри о даче рассказчица отнесла тот факт, что было судебное разбирательство по вопросу владения домом. Суд встал на сторону родителей Олега, но обязал тем не менее выплатить денежную компенсацию второй стороне. Возможно, именно за деньгами в тот роковой день пришел к Дмитрию его бывший друг. Дело давнее, и мало подробностей дошло через годы, но кое-что в людской молве закрепилось. Константин, так, кстати, звали несостоявшегося крестного Олега. Вспомнила к середине рассказа Инга. Женщина упомянула, что он был невероятно зол на одну ключевую свидетельницу, давшую против него показания. На заседании он показывал ей жестами, что перережет глотку, что удушит и уничтожит не только ее саму, но и всю ее семью. Вел себя пугающе и неуважительно. Дочку несчастную он все-таки достал. Очередная история из разряда городских легенд. Но тех, кто верил в его невиновность, после этого сильно поубавилось. Марина жалела, что попросила Ингу не отвлекаться от главной темы и не дала женщине рассказать историю убитой Константином девушки. В деревне все знали о конфликте городских. Их дом на отшибе стал местной достопримечательностью, поскольку молва о смерти батюшки во время крещения Олега продолжала ходить и внимание семье на вечерних посиделках за игрой в лото уделялось немалое. Поэтому, когда местный участковый, которого видом до этого не видывали, объявился с расспросами о Семеновых, никто не удивился. Милиционера отправили выяснить, не произошло ли в семье что-то, из-за чего Дмитрий не явился на работу хотя всегда демонстрировал пунктуальность и ответственность. Тут-то и всплыло имя Константина, которого последним видели уезжавшим прочь на его приметной вишневой девятке. Небольшой деревянный домик с невысокой вальмовой крышей, защищенный от палящего солнца тенью векового дуба, стоял на отшибе деревни. К строению вела накатанная грунтовая дорога в одну колею. Подъезжая на служебном УАЗе, участковый сразу же отметил, что хозяйская машина прилично запылилась. Значит, у двора стоит не первый день. Калитка высокого сплошного забора оказалась не запертой. Так участковый попал в тихий двор. Инга на этом месте рассказа прервалась и отметила, что от людской подлости никакие заборы и стены не способны защитить и сейчас. Когда Марина видит всю картину произошедшего целиком, ей понятна эта ремарка. А слушая впервые, она не поняла, к чему это было сказано. Участковый обнаружил входную дверь, запертой снаружи. Массивный крючок был закинут в петлю. Скинув крючок, он толкнул створку, но та не поддалась. Мужчина решил обойти дом вокруг, по возможности заглядывая в окна. Так он выяснил, что в сенях пусто и в кухне ни души. В зале работал телевизор, но его никто не смотрел. Мужчина постучал в окно дважды. Первый раз робко, а второй достаточно сильно. До дребезжания стекла в оконной раме. Тишина. Телевизор могли забыть выключить. Нередкое дело. Осмотр продолжился, но последние два окна были зашторены. Наверное, спальня. Хотя, находясь в такой глуши и за высоким забором, окна закрывать было необязательно. Разве что синицы, облепившие растущую под окном вишню, щебеча на всю округу, подсмотрели бы чего. Не имея оснований вламываться в чужой дом, милиционер было развернулся, чтобы уйти. Но замер, сделав лишь пару шагов. Его остановил детский плач, сирены, раздавшийся за спиной. Это было просто чудо, о котором потом долго сплетничали в деревне и в городе, позабыв про почившего батюшку. Мальчонка пять дней провел без еды и воды наедине с телами убитых родителей. И как только он выжил, это обстоятельство суд тогда счел отягчающим, накинув обвиненному в убийстве пару лет колонии строгого режима. С этим страшным преступлением круг замкнулся. Сын попал в тот же детский дом, из которого вышли его родители.